Однажды вечером, когда погони не сидел в ресторане гостиницы, где он остановился, окружённый толпой своих почитателей, молодой человек с пристальным взглядом вручил ему визитную карточку, на которой карандашом было написано несколько слов. Устремив на незваного гостя свой взор, выдержать который могли немногие, он встретил со таким же спокойным И решительным взглядом, как и его собственный, и едва заметно кивнув, сухо произнёс: Как вам угодно, сэр. Назначьте вечер, я к вашим услугам. На другое утро горожане с удивлением увидели, что на каждом углу расклеены объявления такого содержания: Вечером такого-то числа в помещении Д Такого-то театра перед публикой впервые выступит Франц Стейнио, немецкий скрипач, который приехал специально для того, чтобы бросить вызов всемирно известному Паганини и провести с ним дуэль на скрипках. Он намерен посостязаться с великим виртуозом в исполнении самого сложного из его сочинений. Франц Стейнио сыграет... Каприз фантазию погонини, имеющий также и другое название ведьмы. Великий музыкант принял вызов. Афиши произвели на всех поистине магическое впечатление. Погонини, который среди своих громких триумфов никогда не упускал из виду материальных выгод, удвоил входную плату, однако несмотря на это, Театр не мог вместить всех, кому удалось достать билеты на этот незабываемый концерт. Наконец наступил день концерта. Дуэль была у всех на устах. Накануне Франц Тейнио провёл бессонную ночь, прохаживаясь взад и вперёд по комнате, словно тигр в клетке. Но под утро рухнул на кровать в полном изнеможении. Постепенно он погрузился в какое-то тяжёлое забытье. Очнулся он, когда за окном забрежжил хмурый зимний рассвет, но, увидев, что ещё слишком рано, Франц снова задремал. На этот раз ему приснился сон, настолько яркий и правдоподобный, что Франц, поражённый его жутким реализмом, пришёл к выводу, что это было скорее видение, нежели сон. Он оставил скрипку на столе рядом с кроватью. Инструмент был заперт в футляре, ключ от которого он всегда носил с собой. С тех пор, как франц натянул на скрипке эти ужасные струны, он ни разу на неё не взглянул. И согласно своему решению, после той первой попытки он так и не коснулся смычком человеческих струн и с тех пор упражнялся на другом инструменте. Но теперь Во сне он увидел себя смотрящим на закрытый футляр. Что-то в нём привлекло к себе внимание франца, и он понял, что не в силах отвести от футляра взгляда. Вдруг крышка стала медленно подниматься, и в образовавшейся щели франц разглядел два светящихся зелёных глаза, очень ему знакомых. Они глядели на него нежно, Почти умаляюще. Затем раздался тонкий, хриплый голос, который словно исходил от этих призрачных глаз. То были глаза и голос Самуэля Клауса. И Стэнио услышал. «Франц, милый мой мальчик! Франц, мне никак не удается освободиться от них!» И они жалобно зазвенели в футляре. Франц потерял дар речи, охваченный ужасом. Кровь застыла в его жилах, и волосы зашевелились у него на голове. «Это всего лишь сон, нелепый сон», — успокаивал он себя. «Я как мог пытался, мой милый Францхен. Я пытался освободиться от этих проклятых струн. да так, чтобы не оборвать их. Знакомый хриплый голос взмолился: "Помоги мне". И опять из футляра донёсся звон, ещё более протяжный и скорбный. Он расходился от стола во всех направлениях, повинуясь какой-то внутренней энергии, и напоминал живое существо. Однако с каждым натяжением струны Звуки становились всё более резкими и отрывистыми. Стейнио не в первый раз слышал эти звуки, которые часто доносились до него после того, как он использовал внутренности старого учителя в своих чистолюбивых целях. Но всякий раз ощущение леденящего ужаса не позволяло ему доискиваться до причин их вызывавших. И он старался убедить себя в том, что это были всего лишь галлюцинации. Но сейчас трудно было отмахнуться от этого явления, происходившего то ли во сне, то ли наяву. До да этого было и не так уж важно, поскольку галлюцинация, если речь всё же шла о ней, была гораздо более реальной и яркой, чем действительность. Франс хотел что-то сказать, подойти поближе, Но как это часто бывает в кошмарных снах, не мог выдавить ни слова, пошевелить пальцем. Его как будто парализовало. Удары и толчки становились всё сильнее, и наконец что-то внутри футляра разорвалось со оглушительным звуком. Видение скрипки Страдивари, лишившейся своих волшебных струн, вспыхнуло перед его глазами, и франц обрушило в холодный пот. Он предпринял нечеловеческие усилия, чтобы освободиться от сковавшего его ужасного видения. И когда невидимый дух умоляюще прошептал: "О, помоги мне освободиться от!" Франц одним прыжком подскочил к футляру, словно разъярённый тигр, защищающий свою добычу, и отчаянным усилием рассеял чары. "Оставь скрипку в покое, ты, Старый демон закричал он хриплым дрожащим голосом. С яростью захлопнув приподнявшуюся крышку и придавив её левой рукой, он схватил со стола кусочек фольги и начертил на обтянутой кожей поверхности футляра шестиконечную звезду, знак, которым ещё царь Соломон загонял злых духов обратно в их темницы. Из футляра донёсся вопль, подобный вою волчицы. Оплакивающий своих детёнышей. Ты, ты, ты неблагодарен. О, как ты неблагодарен, мой франц, франц, франц, франц, простонал рыдающий голос духа. Но я прощаю, ибо по-прежнему люблю тебя. Ты больше не сможешь держать меня здесь. «Мальчик, смотри же!» И тут футляр и стол окутал серый туман. Поднимаясь вверх, он поначалу принимал какие-то неясные очертания. Затем облако стало разрастаться, и Франц почувствовал, как его обвивают холодные влажные кольца, такие же скользкие, как тело змеи. Он скрикнул «Облако». и проснулся. Но оказалось, что Франс лежит не на постели, а возле стола, как это ему и приснилось, и отчаянно сжимает обеими руками футляр скрипки. Впрочем, это был сон, пробормотал он, ещё ощущая страх, но уже освободившийся от тяжести на сердце. С большим трудом, взяв себя в руки, Он отпер футляр, чтобы осмотреть скрипку. Она была в прекрасном состоянии и только покрылась слоем пыли. Франц вдруг почувствовал себя столь же хладнокровным и решительным, как и прежде. Вытерев пыль с инструмента, он тщательно натёр смычок конифолью, подтянул и настроил струны. Он даже попробовал сыграть начало "Ведьм", сначала робко, а потом всё более уверенно. из смелого дья смычком по струнам звучание этой громкой одинокой мелодии вызывающей словно звук военной трубы завоевателя нежной и величевой напоминающей игру ангела на его золотой арфе вызвала в душе франца трепет ему открылись возможности о которых он доселе не подозревал смычок порхавший по струнам извлекал мелодию поражавшую богатством интонаций, которые музыкант никогда раньше не слышал. Начиная с непрерывного легато, смычок пел ему о солнечной надежде и красоте, о прекрасных лунных ночах, когда каждая пылинка, всё живое и неживое, окутывает нежная благоухающая тишина. В течение нескольких мгновений изливался этот музыкальный поток, красота которого была в состоянии облегчить страдания и даже укротить безжалостных злых духов, присутствие которых весьма отчётливо ощущалось в этом скромном гостиничном номере. Но внезапно торжественная песня легата, вопреки всем законам гармонии, затрепетав, переросла в арпеджио и завершилась резким стаккато, похожим на смех гиены. То же ощущение сковывающего ужаса вновь овладело Францем, и он отбросил смычок в сторону. Музыканта опять услышал знакомый хохот, вынести, который ему уже было не под силу. Одевшись, он осторожно положил заколдованную скрипку в её футляр, запер его и, взяв с собой, вышел в гостиную. решив спокойно дожидаться предстоящего испытания